Квитмихи скрипит «Нептунус», что пишет мне «Нептун». Ход был проделан. Термит добился своего. Баркельфедр проник королеве. Это было именно то, к чему он стремился. Чтобы создать свое благополучие? Нет. Чтобы разрушить благополучие других? Это гораздо приятнее. Вредить ближнему высшее наслаждение. Далеко не всем дано испытывать смутное, но необоримое желание причинять другому вред и ни на минуту не забывать о своем намерении. Баркельфедра был удивительно настойчив. В осуществлении своих замыслов он отличался мертвой хваткой бульдога. Он испытывал мрачное удовлетворение от сознания собственной непреклонности. Только бы чувствовать в своих руках добычу или хотя бы знать, что зло будет нанесено неизбежно. Больше ему ничего не надо было. Он готов был сам дрожать от холода, лишь бы этот холод заморозил другого. Быть злым — роскошь. Человек, который слывет бедным, да и на самом деле беден, обладает одним лишь сокровищем, от которого он не откажется ни за какие другие. Это сокровище — его злоба. Все дело в удовлетворении, которое испытываешь, сыграв с кем-нибудь скверную шутку. Эта радость дороже всяких денег. Чем хуже для жертвы, тем лучше для шутника. Кэтсби, сообщник Гая Фокса, в пороховом заговоре Папистов говорил. «Я и за миллион фунтов стерлингов не отказался бы от радости увидеть, как взлетает в воздух парламент». Кто был Баркельфедро? Самым ничтожным и самым ужасным существом – завистником. При дворе зависть всегда найдет себе применение. Там много наглецов, бездельников, богатых лодорей, жадных до сплетен, искателей соломинки в чужом глазу, злопыхателей, осмеянных насмешников, глупых остряков, и все они нуждаются в услугах завистника. Как отрадно послушать хулу на своего ближнего! Из завистников выходят ловкие шпионы. Между врожденной страстью, завистью и развившимся в обществе особым ремеслом шпионством есть глубокое сходство. Шпион, как собака, выслеживает добычу для других, завистник, как кошка, выслеживает ее для себя. Звериный эгоизм – вот существо зависника. У Баркельфедра были другие особенности. Он был скромен, скрытен, но всегда ставил себе определенную цель. Он все хранил про себя и копил в себе злобу. Великая низость – Идет обруку с великим тщеславием. К Баркельфедро благоволили те, кого он забавлял, остальные ненавидели его. Но он чувствовал, что ненавидящие относятся к нему с пренебрежением, а благосклонные — с презрением. Он постоянно сдерживал себя. Под личиной враждебной покорности в нем кипели оскорбленные чувства. Он возмущался, как будто негодяи имеют право на негодование. Ярость, не дававшая ему ни минуты покоя, никогда не проявлялось у него внешне. Он был способен вынести любые оскорбления. Его терзали мрачные порывы злобы и пожирало вечно тлевшее в его душе пламя. Но никто об этом даже не догадывался. В тайне Баркельфедр был холерик, но он всегда улыбался. Он был обходителен, услужлив, учтив и угодлив. Он кланялся всем и каждому. Малейшее дуновение ветерка – склоняло его до земли. Легко добиться счастья тому, у кого вместо позвоночного столба гибкая тростинка. Таких скрытных и ядовитых людей больше, чем мы думаем. Они зловеще шныряют вокруг нас. Зачем они существуют на свете? Какой мучительный вопрос. Его постоянно задает себе мечтатель и никогда не может разрешить мыслитель. Поэтому печальные зоры философов всегда устремлены к той сумрачной вершине, которую именуют Роком, и с высоты которой огромный призрак зла бросает на землю пригоршний змей. У Баркельфедра было тучное тело и худое лицо. На жирном туловище узкая голова. У него были короткие и плоские рубчатые ногти, узловатые пальцы, жесткие волосы, далеко расставленные друг от друга глаза, лоб преступника широкий и низкий. Раскосые глаза – с подлым выражением, прятались под нависшими бровями. Длинный, острый, горбатый нос почти соприкасался с ртом. Если бы облачить Баркельфедра в одежду римских императоров, он был бы похож на Домициана. Его желтое лицо казалось вылепленным из какой-то клейкой массы, а неподвижные щеки из воска. Множество продольных и поперечных морщин свидетельствовали о всевозможных пороках. У него была широкая нижняя челюсть, тяжелый подбородок и большие мясистые уши. Когда он молчал, из-под верхней губы, приподнятой острым углом, видны были при взгляде на него сбоку два зуба. Казалось, эти зубы смотрят на вас, ведь зубы могут смотреть, так же, как глаза, кусаться. Терпеливость, сдержанность, умеренность, осторожность, скромность, любезность — уступчивость, мягкость, вежливость, трезвость и целомудрие, все эти добродетели дополняли и совершенствовали образ Баркельфедра. То, что он обладал ими, было клеветой на них. В очень короткое время Баркельфедра прочно обосновался при дворе.